Кательникова, 24 мая 1919 года, 16 часов, НР 0820, Врангель. 24 мая утром части корпуса армии атаковали противника на укрепленной линии Ясауловский аксай. Корпуса форсировали реку на участке Хутор Жутов Тураков сбили противника с укрепленной позиции и угрозой охвата справа и слева заставили стремительно отходить. Красные не успели испортить железнодорожный мост через реку Оксай, неотступно преследуя противника части второго корпуса генерала Улагая к вечеру 24 мая овладели станцией Гнилоаксайской. В то же время части 4 генерала Шатилова и первого генерала Покровского корпусов, пройдя за день с боем свыше 20 верст, подошли к реке Мышково, причем четвертый корпус занял деревню Ивановку. В боях 20-24 мая части армии, особенно же первый корпус, понесли тяжкие потери как в казаках, так и в командном составе между прочими начальниками был тяжело ранен в голову доблестный генерал бабиев полковник ткачев лично производя воздушную разведку был ранен оружейным выстрелом в руку между тем первый кубанский корпус развивая дальнейшее наступление свое второй терской дивизии войдя в связь с донцами после восьмого упорного боя во время которого терцы пять раз ходили в атаку против красных коммунистов